Но иногда Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты Половцев обычно сидел облокотясь, сунув пальцы вредеющие отросшие космы белесых волос. Сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожевывали что-то неподатливо твердое. Глаза были полузакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову крохотных, страшных неподвижностью у зрачках его возгоралось озлобление. «Ну, чего тебе?» – спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение. В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе. Сообщал он добросовестно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 Поддержи! Да когда же этот час? Господи, приблизь твою кару! Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери Горенки, снова приложил к скважине ухо. Половцев шептал молитву, кряхтя опускался на колени, клал поклоны. Потом погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно прошептал. Рубить всех до единого! и застонал. Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню, вышел в сени. «Кто?» «Открой, хозяин!» «Кто это?» К Александру Анисимовичу шепотом из-за двери. «К какому?» «Нету тут таких!» «Скажи ему, что я от черного, с пакетом!» Яков Лукич помедлил и открыл дверь. Будь что будет. Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из Горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуждал. Потом конно нарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около трех-четырех ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый раздвоенный диковиной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, с бригадирами, заботы по устройству базов до скота, про травки хлеба, ремонту инвентаря,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 рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча. Лишь единственный раз, после того, как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало. С бешенством, с клёкотом в горле он крикнул. «Весною глотки повырвем тем, кто брал. Всех этих...»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 а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать. Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спросил. «Вместо подстилок быкам, значит, с нынешнего дня, песок сыпем?» «Да, песок». «Да он, этот Островнов что, сорвался, что ли? Где это видано?» «И ты, товарищ Давыдов, неужели же такую дурь одобряешь?» А ты не волнуйся, Любешкин. Тут все дело в гигиене. И Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто. Заразы не будет. Да какая же это гигиена, в рот ее махай. На чем же быку надо лежать? Гля, какие морозы зараз давят. На соломе же ему тепло. А на песке по дикость полежи. Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай. Надо бросать по старинке ходить за скотом. Подав все мы должны подвести научную основу. Да какая же это основа, эх! Любешкин грохнул своей черной попахой по гринишчу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины. А на утро двадцать три быка не смогли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропускал бычийные мочи. Бык ложился на мокрое и примерзал. Некоторые поднялись оставив на окаменелом песке клочья кожи, у четырех отломились примерзшие хвосты, остальные передрогли, захворали. Перестарался Яков Лукич, выполняя распоряжение Половцева, и еле удержался на должности завхоза. «Морозь им быков вот этаким способом! Они, дураки, поверят, что ты это для чистоты! Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй!»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 Сморкаясь, бормотал все одно и то же. Чистоту хотел соблюсть, чтоб навозу не было. Не знал, не додумал, что она так выйдет. «Вступай, сдай дела Ушакову, будем тебя судить». «Товарищ Давыдов, выйди, говорят, тебе». После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся.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 давыдов тогда же проверил и установил что яков лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно но потом неурожай разорил его сделал середняком подумал подумал давыдов и пришел к выводу что яков лукич не виновен в несчастном случае с быками что присыпать воловню песком он заставил движимый желанием установить чистоту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 как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозных лошади, он с вечера до утра пробыл на конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им вовнутрь конопляное масло, чтобы прошли колики. А потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей, конюха первой бригады Куженкова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 «Вот, дорогой мой Яков Лукич, это член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпорудчик, а по ему хорунжий Литьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе за вхозом. Можно сказать, советский служащий». Подпорудчик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид был он лет в тридцати, желтолиц и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, не спадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо, после контузии. Под ним недвижно бугрилась собранная в мертвой складке кожа сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое смешливое выражение лица бывшего подпоручика Литьевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно.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 Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй. Все его приказы — мои приказы. Понял? Так-то, Яков Светлукич. И значительно подчеркнул, кладя пухложилую руку на колено Якова Лукича. Скоро начнем. Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободрятся духом. Ну а теперь ступай, нам еще надо поговорить.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 конспирация во всем. Литьевский. Еще тише, так, что Яков Лукич невольно утратил связанность в его речи. Поражение, конечно. Афганистан, при их помощи пробраться. Половцев. Но средства, ГПУ, и дальше сплошное бу-бу-бу-бу-бу. Литьевский. Вариант таков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 и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью «Правление Гремячинского колхоза имени Сталина», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Ликьевского и уверенные слова Половцева «Скоро начнем» и со злорадством, со злостью на себя подумал. «Скорее бы, а то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на сколизе». Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело с переплясом, с сухим цокотом копыт, прошел-протанцевал под седлом застоявшийся Половцевский конь. Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями Он, веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма. Ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних. Так, что Яков Лукич даже заметил ему. «Вы бы поосторожней. Не равен час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие». «А у меня что? На лбу написано, что я в ваше благородие». Нет, да ведь могут спросить, кто вы, от Кель? У меня хозяин липы, полны карманы. А уж если туго будет, не поверят, то предъявляю вот этот мандат. С ним всюду можно пройти. И достал из-за пазухи черный матово-поблескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающий глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи. Веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову Лукичу. Особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в синях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню, и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Литьевского, а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивающую юбку,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 Эх ты, невежа, а еще завхоз. Раньше я бы тебя и в денщики не взял. Ну и жильца черт накачал на мою шею, подумал Яков Лукич. Нахальство Литьевского подействовало на него удручающе. Сына Семена не было. Он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лукич, Решил не говорить ему ничего. А сам позвал снаху в амбар, и там ее тихонечко поучил. Отхлестал бабочку через сидельней. Но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью. Жена собрала ему вечереть и когда сама присела на лавку на самый край...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 «Спасибо, батюшка, и так пройдет». Литьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в грубке. Грубка, печка. Под конец стал попивать ночами. Соснохой Якова Лукича уже не заигрывал. Поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать поллитровочку, Совал в руки новые хрустящие червонцы.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 ну уж мы таковы нам терять нечего кроме цепей как говорят коммунисты а вот ты ты по моему просто жертва вечерняя жи бы тебе дожить да дураку положим я не верю что такие как ты хамлеты могли построить социализм но все же вы хоть в воду бы взмутили в мировом болоте а то будет восстание шлепнут тебя седого дьявола или просто заберут в плен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 Из-за границы приехали? А тебе-то что? Из интересу? Много будешь знать. Очень скоро состаришься. Иди и принеси мне еще ватчонки. Яков Лукич за водкой послал Семена. А сам, возолкав одиночество, ушел на гумно и часа два сидел под прикладком соломы. Думал. Проклятый морщиной. Наговорил. Ажник голова распухла. Или это он меня испытывает, что скажу, и не пойду ли, супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его. А Энт от меня и рубанет, как Хапрова. Или, может, за заправде так думает. И что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, и не надо бы вязаться с половцевым. Потерпеть тихочко в колхозе годок-другой.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 Заходил хозяйствуя ветер. Он принес к скирду, рассыпанную возле калитки, солому, забил ее в лозы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует, и не мог.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 словно бы придремал. Все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра. Все окружающее казалось ему прекрасным и простым. Но в полночь приехал от Половцева из хутора искового конно-нарочный. Литьевский прочитал письмо с пометкой на конверте «В. Срочно!» Разбудил спавшего в кухне Якова Лукича. на кого вот, прочитай!» Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Литьевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было четко кое-где с буквой «Ядь» и твердыми знаками написано «Господин подпоручик»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 Не заходя в правление, отправился к баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в союз освобождения Дона».